Формировалось не просто отношение «экспериментатор-испытуемый». Осуществлялось не только принятие цели, находились не только пути решения задачи, а вызывались реальные эмоции, естественное поведение. То есть возникал определенный реальный пласт жизни со всеми своими нюансами. Ситуация эксперимента затрагивала в той или иной форме и самооценку, и критичность. Выявлялась саморегуляция человека — Причем происходило это не с помощью интерпретации, а непосредственным образом, то есть как в реальной жизни. Ситуация подобного эксперимента включала в себя все то, о чем пишут представители других школ. Индирективность поведения, Роджерс, оживление ассоциаций, грезы мечты, Фрейд и тому подобное. Подобная форма эксперимента представляет собой не только способ, но и формирование реальной ситуации. Патопсихологический эксперимент строится именно подобным образом. За последнее время наметились еще некоторые аспекты изучения личностных особенностей психически больных. Сопоставление жалоб больных в отношении своей умственной недостаточности с выявленными экспериментальным путем особенностями. Подобный методический прием был применен Костиковой, библиографии 96 которая сделала попытку проанализировать так называемую внутреннюю картину болезни у психически больных. Понятие «внутренняя картина болезни» выдвинул известный терапевт Лурия, под которой он понимал все то, что испытывает и переживает больной, всю массу его ощущений, не только местных болезненных, но и общее самочувствие, самонаблюдение, его представление о своей болезни, о ее причинах, все то, что связано для больного с приходом к врачу, весь тот огромный внутренний мир больного, который состоит из весьма сложных сочетаний восприятия и ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов, психических переживаний и травм. Он указывал, что поведение и психика человека меняются с того момента, как он узнает о своем заболевании. Библиография 123, страница 38. Лурия говорил о значении изучения внутренней картины болезни при соматических заболеваниях. Несомненно, что ее роль возрастает при психических заболеваниях. С полным правом Костикова указывает, что сравнение субъективного и объективного анамнеза в истории болезни помогает установить, есть ли у больного сознание болезни, насколько адекватно он оценивает тяжесть своего состояния, какие переживания связаны у него с болезнью. Не менее показательным является сопоставление жалоб больных с результатами экспериментально-психологического исследования. Ситуация экспериментального исследования является для больного личностно значимой ситуацией, и поэтому отношение больного к ней, эмоциональная реакция на факт исследования способностей являются характеристикой личности больного. Костикова выделила три группы жалоб больных. Первое. Жалобы на снижение умственной работоспособности. Они включали высказывания больных об изменениях памяти и сообразительности, вызывающих затруднения в профессиональной деятельности. Второе. Жалобы на измененные отношения к окружающему. К этой группе относились высказывания больных о характерологической и эмоциональной измененности, появившейся в ходе болезни. Третье. Жалобы на соматические недомогания. В эту группу включены жалобы больных на головную боль, бессонницу и телесные недомогания. Рассмотрение жалоб больных разных нозологий выявляет некоторые особенности, общие для внутренней картины болезни всех исследованных больных. Как правило, по содержанию они мало соответствуют истинной картине заболевания. Скудость или гипертрофированность внутренней картины болезни, неадекватные, а порой мелкие, но поднятые на неоправданную высоту жалобы, все это в равной степени говорит лишь о грубо искаженном отражении сознания больного картины заболевания. Вместе с тем Костикова отмечает некоторую нозологическую специфику внутренней картины болезни. Различные самооценки больных в целом. Так, больные шизофрении склонны недооценивать нарушения, вызванные болезнью. Их самооценка достаточно высока. Больные эпилепсии обнаруживают при сравнительно правильной оценке тяжести пароксизмальных состояний склонность к недооценке психических нарушений. Больные инволюционными психозами обнаруживают явную переоценку тяжести болезненного состояния. Однако в основном это касается соматического состояния больных. Жалобы больных органическими заболеваниями центральной нервной системы полиморфны, но адекватны по содержанию. Таким образом, рассмотрение жалоб больных позволяет сделать некоторые выводы об особенностях их самооценки. Особенно показательным оказалось сравнение жалоб больных с данными экспериментального психологического исследования. Оно позволило судить о степени сохранности их личности, проявляющейся прежде всего способности сохранять адекватное целое направленное поведение. Одним из основных показателей такого поведения является позиция больных во время исследования, которая может быть адекватной установкам личности или неадекватной, устойчивой или лоббильной. Она отражает в известной степени и позицию больных в реальной жизни. Изучение внутренней картины болезни является одним из адекватных методов исследования личности больных. Для исследования личностных особенностей в последнее время широко используются проективные методики. Наиболее распространенные из них это чернильные пятна Роршаха, Тематический аперцептивный тест, сокращенно ТАТ, предложенный Мореем и Морганом, разработанный нашими советскими психологами. Библиография 43, 175 и другие.